92. Февраль 17. -е. Гуру. Сокровище энергии накапливается во времени, и лучший метод накапливания — труд. Но труд по своему качеству может быть весьма различен. Труд может быть совершенным, то есть светоносным, и несовершенным, то есть отемненным. Труд радостный, светоносен. Унылый и подневольный труд, рабский, лишенный энтузиазма, убийственен для духа. Творческий труд эволюционен. Можно писать целую книгу о труде. Можно указать, что труд в смысле и значении духовного развития полезнее всех и всяких упражнений. Труд дан человеку для того, чтобы мог он творить и выражать в нем энергии своего духа. Как тело хереет и слабнет без физического труда, так и дух без труда творческого, труда вдохновенного, труда светоносного. При напряженном и устремленном труде зажигаются центры и начинают светиться. Аура человека, погруженного в напряженную работу, усиливает свои излучения. Ведь человек — существо огненное. Каждое его движение, каждый из его оболочек сопровождается огненными явлениями. Даже простое движение руки несет огненный импульс по проводам нервов, которые можно отметить на экране индивидуального аппарата. Скоро их изобретут, даже уж почти изобрели. От огня никуда не уйти. Он двигатель жизни. В одних видим его малоактивным, почти негорящим или поникающим вследствие курения, пьянств и разных пороков, и излишеств. В других, наоборот, видим растущим, проявляющимся в огненных, энергичных, сильных действиях, вдохновенном труде, в творчестве ярком. Писатели, художники, знаменитые строители прошлого, композиторы, поэты, подвижники — все они огненно потрудились в своих жизнях и оставили человечеству плоды своего огненного труда. Многие также огненно трудятся и теперь. Планомерный, напряженный, вдохновенный ритмический труд заставляет огни расти и накапливаться в отложениях чаши. Эти отложения трудового пота являются ценнейшим сокровищем человека. Учение о труде следует пересмотреть в корне. Труд творческий, труд радостный, благодетельный. Труд дан на радость человечества. Творческий труд высшей счастье людей. Путь неустанного огненного труда есть путь носителей общего блага. Чашу, полную чашу блага принявших.